Мать бросила ее, это в вычитание любви. Но она может подарить прибавление другой семье. Таким образом, в ее жизни восстановится естественное равновесие. И Мариса таким образом однажды почувствует, что может быть полезна и любима, если не сама по себе, то хотя бы за то, что может сделать. Когда она встретила Джейка и Кейт, то полюбила их. Мариса готовила тело к беременности, поэтому перестала принимать лекарства. «Это разумный поступок», — убеждала она себя. «Это добро для других. Кроме того, у нее теперь появилась настоящая семья. Она стала лучше». Мариса поднимает голову, и Джейк отпускает ее волосы. «С тобой все хорошо? Хочешь немного воды?» «Да», — отвечает девушка хриплым голосом. «Да, пожалуйста». Он выходит из ванной и возвращается со стаканом. Мариса медленно пьет. Затем Джейк помогает ей встать, и она медленно бредет обратно в постель, осторожно ради спокойствия ребенка, которого носит. Мариса потрясена произошедшим. Это были действия другого человека, хочет сказать она, но не может больше говорить. Хочется только закрыть глаза. Она кладет голову на дорогие подушки, и уплывает обратно в царство снов. Мариса не слышит, как Джейк выходит из комнаты. На следующее утро Мариса просыпается отдохнувшей. Надевает платье, которое кто-то повесил на дверном крючке спальни. Оно мягкое, а на этикетке указано, что это кашемир. Она отдергивает штору. Окно выходит на длинную лужайку, на противоположном конце виднеется большой дом из красного кирпича. На земле лежат обручи для ракета, а из травы торчит деревянный молоток. Воробей что-то клюет в деревянной кормушке для птиц, кусты рос, растут вдоль кирпичной кладки дома. Мариса осматривает местность, но не узнает ни тот большой дом, ни коттедж, в котором находится. Тишина и пространство дают ясно понять, что она где-то в сельской местности. Мариса совсем не помнит, как здесь очутилась и все равно сохраняет спокойствие, словно ее эмоции поставлены на паузу. В голове непроглядный туман, похожий на запотевшее зеркало, а мысли витают где-то на периферии сознания. Ощущения не из приятных, но они просто есть. Она идет в соседнюю комнату. Там расположен П-образный кухонный гарнитур с бежевыми дверцами, на полочках для специй стоят одинаковые горшки с круглыми серебряными крышками. Варочная панель дорогая модель. Одна из тех, что можно увидеть на страницах модных журналов для интерьера. За кухней находится гостиная, оформленная в аналогичной нейтральной гамме. Диван цвета медовых сот, коврики с серыми узорами в клетку, на журнальном столике стоит ваза с тремя ветками сухостоя, подобно линзе монокля поблескивают музыкальные диски. В корзине возле камина лежат одеяла, комод заставлен разноцветными тарелками, и на книжной полке стоит неприметный телевизор. Стены, увешанные репродукциями цветов, вырванными из старых ботанических энциклопедий, вроде тех, что можно купить в антикварных магазинах или на блошиных рынках. Мариса решает налить себе чашку чая и пойти на улицу, где светит утреннее солнце. Она ставит чайник и ищет заварочные пакетики. В шкафчике есть открытая пачка йоркширского чая, а в холодильнике стоит упаковка молока. Как здорово, что они подумали даже о такой мелочи. Но она не уверена, к кому именно может относиться это они. Есть Джейк, а еще мужчина, который выдает лекарства. И высокая женщина с голубыми глазами. Нужно спросить у Джейка, кто это такие. И сколько мне еще здесь оставаться. И где вообще Кейт? Размышляет Мариса. Ясность сознания, пришедшая прошлой ночью, теперь покинула ее. Она не может вспомнить, что сделала с Кейт, не помнит и о коридоре, и о избитой в приступе ярости женщине. Разум заблокировал эти воспоминания. Или, может, они просто вытекли через щели сознания. До тех пор, пока она снова не будет готова. На данный момент для восприятия Марисы ничего этого не существует. Сейчас есть только текущий момент — И осознание того, что она, суррогатная мать Джейка и Кейт, перестала принимать свои таблетки, и случилось нечто такое, что всех растревожило. Но Мариса снова принимает необходимые препараты, восстановлена до личность. личности. Сейчас не нужно ни о чем беспокоиться. Ребенок в безопасности. Это она знает точно. Ничто не сможет заставить ее подумать иначе. С ребенком все хорошо. Мариса добавляет в чай молоко и придавливает чайный пакетик тыльной стороной ложки. Потом берет кружку и направляется к двери. Когда-то это была дверь конюшни, которая открывалась частями, но теперь их соединили воедино. Девушка нажимает на железную ручку, и дверь открывается. Мариса выходит в сад. Трава блестит от свежей росы, она дышит прохладным уличным воздухом, и поднимает лицо навстречу солнцу, ощущая, как его тепло ласкает щеки. Впервые за долгое время она чувствует себя в безопасности. Глава 28 Когда Джейк возвращается на Ричборн-террас, он выглядит изможденным. Кейт готовит ему горячий тост с маслом и малиновым джемом, стараясь поддерживать разговор, который, как она надеется, скроет ее волнение. «Кейт», — спустя некоторое время произносит он, — «остановись! Тебе не нужно развлекать меня болтовней!» Она ставит перед ним тарелку с тостами и садится напротив. Слова Джейка похожи на упрек. «Извини», — говорит он и расслабляет плечи. От футболки пахнет потом расскажи про свои дела все хорошо нормальный попался стоматолог ага вчера находила к частному дантисту чтобы сделать слепок для зубного протеза синяк на голове уже зажил сон стал лучше после встречи с джаз